2. Рожебородый против Льва. Имперский суд над королем Саксонии Генрихом Львом, Священная Римская империя, 1180 год. 12 век, период расцвета европейского рыцарства, грандиозных походов и великолепных турниров. Среди славных имен, олицетворяющих эту эпоху, имя Фридриха Барбароссы не может затеряться. Оно попадает в любой список, даже самый краткий. Однако великий воин, более полувека проведший в седле, умел побеждать не только в сражениях и на но и в судебных поединках. Экспозиция. Империя. Век 12. Огромная империя, занимавшая всю Срединную Европу и простиравшаяся от Северного моря и Балтики до Тиренского моря и Адриатики, была не единым государством, но союзом сотен государственных образований, больших и малых. Народы, проживавшие на ее территории, говорили на десятках германских, романских, славянских и балтских языков. Ее императоры избирались коллегией особых имперских князей – курфюрстов. Власть императоров была велика, но не безгранична. Объемы вызывали серьезные опасения укрепляющейся церкви. Ее не устраивала широкая автономия правителей империи в вопросах назначения и смещения епископов и абатов, приносивших императорам клятву верности и являвшихся их фактическими вассалами. В XI веке, том самом, завершение которого прогремит неожиданным успехом первого крестового похода, Рим начнет борьбу за инвеституру, назначение на церковные должности и введение в сан. Она закончится компромиссом. В 1122 году был заключен вормский конкордат. В соответствии с этим соглашением, избранные на церковную должность получали духовную инвеституру от папы, а светскую, в империи верхушка Клира имела немалые феодальные владения, от императора. Теперь уже серьезные основания для беспокойства имелись у императоров. Помимо части полномочий, они утратили влияние на Северную Италию. Могущество императоров подрывали и внутренние распри. В первой половине XII века основным содержанием политической жизни империи стало соперничество между двумя крупными германскими феодальными кланами – Гогенштауфенами и Вельфами. Первые контролировали юго-западную Германию, вторые – южную и восточную. Важным козырем вельфов была их борьба с восточными соседями-славянами. Под предлогом христианизации язычников они расширяли свои владения в восточном направлении. После смерти Конрада III, первого из императоров Гогенштауфенов, в 1152 году на имперский престол был избран его племянник Фридрих I по прозвищу Барбаросса – Рыжебородый. Борьба за Италию и усмирение вельфов – стали двумя основными направлениями его политики. С Италией получилось не очень удачно. Папа Александр III при поддержке мощного сицилийского королевства и объединения северо-итальянских городов коммун Ломбардской лиги сумел выдержать натиск севера. В 1176 году при Леньяно, неподалеку от Милана, армия Барбароссы была разгромлена, а сам император чудом остался жив – Вернуть итальянские владения под свой полный контроль империи не удалось. Борьба предстояла нешуточная. А вот по второму направлению дела развивались не в пример успешнее. Завязка. Возвышение Льва. В 1137 году баварский герцог Генрих X Гордый получил в наследство после смерти своего тестя саксонское герцогство. На следующий год избранный императором Конрад III потребовал, чтобы Генрих отказался от одного из так называемых племенных герцогств. Помимо Баварии и Саксонии к ним относились Тюрингия, Франкония, Швабия и Лотарингия, правители которых и избирали императора. Ведь получалось, что теперь у Генриха X Баварского, он же Генрих II Саксонский, образовалось целых два голоса. Вельф предсказуемо отказался, после чего Конрад лишил его обоих владений, передав Баварию своему единоутробному брату Леопольду, маркграфу австрийскому, а саксонию Альбрехту по прозвищу Медведь, маркграфу Северной Марки, пограничного владения между Эльбой и Одером. Генрих гордый возмутился и приступил к военным действиям, но внезапно скончался в возрасте примерно 30 лет его преемником был провозглашен десятилетний сын Генрих. Поддержка влиятельных бабки и дяди помогла мальчику выстоять, и в 1142 году при посредничестве императора был достигнут компромисс. Юный герцог отказывался от Баварии, но сохранял за собой Саксонию, фактически уже захваченную его вассалами. Впрочем, Альбрехт попрощался, но не ушел – и продолжал бороться за утраченное практически до самой смерти. Первая возможность проявить себя в качестве полководца, для государя того времени условие непременное, представилась Генриху в 1147 году. В тот год был предпринят второй крестовый поход, целью которого провозглашалось освобождение от мусульман княжества Эдосского, одного из крестоносных государств, возникших на Ближнем Востоке после успеха первого похода. Сам Конрад Третий принял решение отправиться в Азию. Однако князья Востока империи уклонились от участия в этом предприятии, сославшись на угрозу своих соседей, славян-язычников. Они получили благословение папы Евгения III и авторитетнейшего деятеля церкви Бернарда Клервозского на отдельный поход для обращения вендов, так германцы назвали живших по соседству с ними славян, в истинную веру. Южным отрядом командовал Альбрехт «Медведь», северным – 18-летний Генрих «Лев». В военном отношении результаты похода трудно назвать блестящими. Впрочем, второй «Крестовый» оказался и вовсе провальным. Но политически Альбрехт и Генрих выиграли, повысив свой авторитет, укрепив власть и обложив славянских князей Данию. В 1160-е годы Лев предпринял несколько удачных экспедиций против Венского племенного союза ободритов бодричей, и значительно расширил свои владения, превратившись в сильнейшего из князей империи. Женитьба на Матильде Английской, дочери Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской, сделала его зятем могущественнейшего из тогдашних европейских монархов. Изображение Совет курфюрстов Когда Фридрих Барбаросса начинал свой натиск на Италию, он исходил из того, что одним из слагаемых успеха должен быть внутренний мир и стремился к компромиссу с вельфами и в первую очередь своему двоюродному брату Генриху всяческое покровительство, рассчитывая на ответную поддержку. Однако в ключевой для императора момент, когда в пятом по счету походе ему особенно требовались войска для борьбы с итальянскими городами, Лев отказался прийти на помощь. Строго говоря, он не обязан был этого делать, так как Барбароса не объявлял общий сбор имперских армий, но с моральной точки зрения должен был, казалось бы, считать себя обязанным за прежние благодеяния. Вероятнее всего, правитель Саксонии обиделся на отказ передать ему расположенные у подножья Гардских гор важный имперский город Гослар. Так или иначе, при лениану его не было. Фридрих счел это предательством. Ломбардская лига – союз из 16 североитальянских городов, созданный в 1167 году первоначально Миланом, Лоди, Феррарой, Пармой и Пьяченцей для борьбы с императором Священной Римской империи против его господства в ломбардских городах. Кульминация. Лев в западне. В качестве повода для начала преследования гордого вельфа был использован один из многочисленных внутриимперских конфликтов. Генрих Лев объявил подчиненной ему территории хальберштатское епископство. Тогда его старинный недруг, кельнский архиепископ Филипп Хейнсбергский, заключил с хальберштатским коллегой союз и напал на владение Генриха в Вестфалии. Вернувшийся из Италии император созвал имперский совет, рейхстаг, на котором конфликтующие стороны подали жалобы друг на друга. Раньше, а подобные ситуации возникали регулярно, Фридрих старался не доводить дело до открытого противостояния и выступал в качестве посредника медиатора. Теперь он решил дать делу законный ход. Князья, у которых заносчивый вельф давно стоял поперек горла, присудили, что он должен вернуть захваченное. Лев отказался как являться в суд, так и отдавать земли, и в полном соответствии с ленным правом был объявлен вне закона. От церкви его отлучили еще раньше, в начале конфликта с хальберштадтским епископом. На обжалование приговора давался один год и один день. Генрих почувствовал, что тиски сжимаются, и бросился к кузену за помощью. Однако все прощениям последний знаменит не был. Чем-чем, но не этим. Фридрих выставил условием своего посредничества в улаживании конфликта гигантский штраф в пять тысяч серебряных марок. Генрих счел это условие ниже своего достоинства. Против саксонского герцога возбудили еще одно дело о неуважении к императору. Так квалифицировали отказ явиться в суд. Вельф закусил у дела и на новое судилище также не явился, проигнорировав троекратный, все чин вызов. Тогда решением суда равных он был лишен имперского Лена, то есть Саксонии. Ее разделили на две части. Одну, вестфальскую, отдали архиепископу Филиппу, вторую – сыну его давнешнего соперника-союзника Альбрехта Медведя отняли у него и Баварию. Кульминацией же стало провозглашение в июне 1180 года Генриху Льву исключительной опалы с лишением всего и вся. Это означало общий имперский поход против отщепенца. Лев не был бы Львом, если бы не попытался сопротивляться, но часть его собственных территорий, населенных злопамятными славянами, восстали у него в тылу. В конце лета 1181 года в обмен на привилегии, статус имперского города, сдалась жемчужина саксонской короны – Любек. К осени истерзанный царь зверей признал свое поражение и на Ирфутском рейхстаге смиренно просил вернуть хотя бы родовые земли. Его приговорили к изгнанию, более трех лет Генрих проведет во владениях тестя, и снисходительно вернули кое-что – Брауншвейг и Люненбург, примерно одну десятую того, что у него еще недавно было. Развязка. Победитель и побежденный. Своеволию племенных герцогов был нанесен сильнейший удар. Теперь в империи не осталось правителей, способных почти на равных соперничать с императором. Вместе с тем, поддержка, оказанная князьями императору, в очередной раз продемонстрировала, что тот силен не сам по себе, а добрыми отношениями со своими вассалами. В 1183 году Ломбардская лига формально признала императора сюзереном, хотя и сохранила немалую часть своей автономии. Барбаросса добился практически всего, к чему стремился. В 1189 году, несмотря на солидный возраст, 67 лет, Барбаросса отправился в третий крестовый поход, обещавший стать блестящим реваншем за неудачу второго. 10 июня 1190 года, при переправе через горную реку на юге нынешней Турции, великий рыцарь упал с коня и захлебнулся. Его кузен и соперник пытался воспользоваться его отъездом и вернуть себе хоть часть былых владений, но был разбит сыном Барбароссы и удалился на покой в свой Брауншвейк. Он пережил Фридриха ненадолго, его не стало в 1195-м.